Глава десятая В Москве в это время атаман всего войска Донского Иван Каторжный обивал пороги приказов, дожидаясь приема у государя. Позванный, наконец, к царю, он настойчиво говорил ему о беспрерывных татарских набегах, о всех татарских и турецких обманах и замыслах. Перечислил он царю Михаилу все битвы на реке Ейе, на реке Быстрой, на Донецком острове. Рассказал и о стычках у пяти караулов под Астраханью, на речке Когольник у Самбека, на Бейсуге и Челбаше. — Многих татар, — сказал он, — мы побили до смерти и переранили. Бились мы еще на Темирнике, на всех перелазах и по всему берегу Азовского моря. Прихватил Иван в Москву для пытки и допроса четырех пленных татар, которые подтвердили сави Языкову все то, о чем говорил государю Иван Каторжный. От себя эти татары сказали на пытке, что нагайские мурзы со всеми своими улусами перешли недавно на Крымскую сторону и будут с крымским ханом воевать русскую землю. «Кейкудан Мурза», — говорили они, — «отдавал свою дочь крымскому хану, чтобы тот дозволил им кочевать за задоном по-прежнему. Но хан не взял его дочери и велел им кочевать по Калемиусу от Перекопа и быть готовыми к войне». А Калаш-Паше велел хан прислать в жены свою дочь Давлад. И захватил хан, говорили они, Адил-Мурзу, Шаим-Мурзу, Салтан-Мурзу и Касая-Мурзу, которые якобы сказывали, что крымский хан у турецкого султана теперь в непослушании за то, что он, султан, не присылает ему жалования шлет выговоры и ставит в вину погибель многих татарских людей в бою с казаками на речке Быстрой. И крымский хан, сказали они, сам хочет идти войной на Русь. Государе все это огорчило, и он стал милостивее катаману Каторжному. Иван Каторжный тайно и спешно отписал на дон Алеша Старому, что после допроса тех татар государь изумился многому и велел отослать их в тюрьму. Писал еще Иван Каторжный, что в дороге за Северским Донцом, при теплом колодезе, на его станицу в 30 человек напало татар 300 человек, а на речке Диркули напали на нас 200 человек. А за речкой Ой-Даром, не доезжая с полдня до речки Евсы, подкараулили сто татар. Станица, — писал каторжный, сидела в осаде с утра до вечера, дралась крепко. Побили мы многих, и до царя доехали с Божьей милостью, а семерых коней у нас убили на повал. И главное, о чем писал он еще на Дон, — Касалось просьбы о пожаловании войску Донскому свинца, ядер и пороху. А я подал государю нашу челобитную, а в ней было сказано, что мы, холопе его, помираем голодной смертью, все наги и босы, и взять нам, окромя его милости, негде. Свинцу и зелья и ядер железных пушечных у нас не стало». И ядра у нас на Дону делать некому, и не ищего, железа у нас нет, а которые пушечные ядра у нас были, и те все изошли, расстреляли мы их в драках с татарами. А многие орды похваляются приходить ныне на наши городки и разорять нашу землю. Писал я государю, что донские казаки выходят с Дону в городы, помолиться в монастыри или к родимцам побывать, а их обдирают кабацкие и таможенные откупщики без воеводского ведома, теснят всякого казака и емлют с любого пошлину не в силу. В посольском приказе о том и не ведают, и государь повелел послать нам жалования, сукна и хлебные запасы, и сухари, и крупы, и толокно, и вино, и зелье, и свинец, и селитру, и серу, и пушечные ядра, перед прежним во всем с прибавкой. Да только зато государь велел мирно и честно принять из Азова турского посла Фому Кантакузина. Давно не бывал у нас на Дону тот хитрый грек, Гляди, чтобы он не разнюхал задуманного нами дела. А мне царь велел ехать на Дон встречать того посла с почестями. Со мной приедет на Дон за турским послом-контакузином дворянин Степан Чириков. И запомни, Алеша, государь вскоре пошлет на Дон строгую-пристрогую грамоту, запрещает ходить подозов Снова требует от нас мира с азовцами. Слава наша будет в потомстве. Другого дня счастливого у нас не будет. Письмо войскового атамана Каторжного обрадовало и вместе с тем озадачило атаманов на Дону. Дело своего они не приостанавливали, но и приготовлялись встретить турецкого посла. Татаринов готовил войско из казаков, прибывавших с городков. Бабы Сульяны Игнатьевной и Варварой Чершенской во главе сушили мясо и рыбу. Мастера всяких дел работали весьма ревностно. Алеша Старой сидел в Черкаске и все писал призывные грамотки в улусы, принимал послов и отряды новых союзников. И где-то. Тайна по слякотным сакмам на перелазах под самыми стенами грозной крепости рыскала днем и ночью конная ватага славного разведчика Атамана Наума Васильева. Она добывала турецко-татарские вести и языков.